Предисловие, вводный текст, предваряющий основной материал. Предисловие может быть от автора, от редактора, от издательства. Вместо предисловия о книге и ее авторе и так далее. Цель указать на особенность данного издания, принципы его структуры, освещение проблемы. их актуальность и новизну. Предисловие может иметь самостоятельное значение. Например, предисловие к драме Гюго Кромвель сыграло роль эстетического манифеста романтизма, но может быть и частью авторского текста. Предисловие Михаила Юрьевича Лермонтова к Герою нашего времени. Самое длинное в мире предисловие написано к антилютеранскому трактату Вайзлингера «Упрямые факты», 1726 год. Книга содержит 618 страниц, из них предисловие занимает 470 страниц.